Трудолюбивый, кропотливый молодой специалист с утра сидел в конторе скота импорт, скрипел авторучкой, костяшки сбоку на бок пересыпал на старых счетах, перебирал какие-то казенные бумаги, отчеты проверял на пять рядов. Потом, когда упарился, вышел за ворота и завел свои черные «Жигули» новой модели. Любил он эту технику, лелеял. За рулем душа его отдыхала, голова освобождалась от мыслей, дорога забирала все внимание. Собираясь смотаться на остров Иконникова, он, сам того не сознавая, поехал в сторону мясокомбината. На полпути остановился и покрутил головой. «А куда это я?» – Зарема хохотнул. «Да ну его! Мне и тут неплохо. Тут я сам себе хозяин» а там одна санэпидстанция всю кровушку выпьет, все жилы вытянет. Соблазнительная мысль о том, чтобы занять кресло директора мясокомбината, засела в нем глубокой занозой. Зарема как будто и не думал про этот комбинат, и даже говорил себе и мамане, что это скотобойня и даром ему не нужна. А где-то в подсознании Заремы, помимо его самого, Созревало решение согласиться на эту прекрасную должность. Пускай Вильзевул позвонит из Москвы и наградит меня орденом Мухи. Насмешливо думал Зарема, стараясь придать своим думам несерьезный иронический характер, в глубине души пугаясь чего-то серьезного, что было ему пока неизвестно, неведомо. Развернувшись, он поехал в другую сторону. Он понимал, что скотогоны в эти дни на острове сидят уже на нерве из-за того, что деньги задерживаются. Поэтому приехал поговорить с народом, а заодно и проветриться. «Жигули остановились около костра на поляне перед общежитием». «О Ромка Батабуха в ладони хлопнул. «Зарево Захапыч, ты нам покажи в натуре, как это делается». Золотарь небрежным артистичным движением руки захлопнул дверцу. «А что вы тут собрались делать?» — Сухо спросил. «По какому случаю маёвка?» «Ягнёнка надо завалить, а мы, ребята, робкие». Молодой специалист присел возле костра, веточку подбросил. «Ягнёнка?» — задумчиво сказал. «Это можно». «Вот я и говорю!» Ромка стал подначивать. «Ты же, вы же в этом деле дока, а мы тут лаптем щи хлебаем, а щи пустые, деньги-то еще не привезли, цельный воз и малую тележку, вы уж помогите нам, Зарем Захапч!» Все, кто был поблизости, с любопытством, с потаенной издевкой, смотрели на ухоженного золотаря. Интересно, как он будет резать в белой рубахе, в галстуке и в шляпе. Но молодой специалист, будто бы не замечая косые усмешки и взгляды, спокойно снял пиджак, рукава белой сорочки закатал тугими калачами, шляпу снять хотел, но только прикоснулся к ней, насадил покрепче на затылок. Черный чубчик с молистыми стружками закачался на лбу. «Техника разделки барана – это целая область искусства», – пояснил он, Подушечкой пальца проверяя лезвие ножа. Для начала мы должны перевернуть ягненка вверх ногами. А нафига? удивился Ромко. Отгоняя муху от себя, золотарь объяснил. В таком положении у ягненка наступает нечто вроде транса. Он даже не брыкается. Видите? Модриона, мать ядрина, закуривая, ботало скривился. Поддернув брюки в промежности, чтобы как можно удобнее, Зарема Захапыч сел верхом на ягненка и сделал возле грудинки, чуть ниже диафрагмы, небольшой молниеносный надрез, сантиметров 10. Затем волосатую руку просунул в разрез и при помощи большого и указательного пальцев ловко поймал и разорвал трепещущую артерию возле самого сердца. И все это произошло настолько быстро, даже кровь не пролилась. Ягненок молча тернулся и медленно увял, роняя голову. Зачаток рога стукнулся о камень, торчащий с травы. В запрокинутых лазоревых глазах ягненка небо стало меркнуть, покрываясь пеплом с белыми снежинками далеких облаков. Вот и все, делов-то снисходительно сказал молодой специалист, споласкивая руки в тазике с теплой водой, заранее приготовленной. «Классно!» – загудели скотогоны, позванивая ножами и начиная стягивать шкуру с барашка. «Вот что значит с умом замочить!» «Да, и никакую статью не пришьешь!» Довольно усмехаясь, Зарема Захапыч куда-то пошел от костра, но, сделав несколько шагов, Неожиданно вернулся и по-хозяйски предупредил. Вы, мужики, ничего не выбрасывайте. А желчь? Ну, желчь это понятно. А все остальное в дело пойдет. Кишечник нужно тщательно промыть, проскрести. Кровяную колбасу можно сделать. Ромка облизнулся. Шрам почесал на скуле. Колбаска в натуре под водочку. Это, я доложу вам, мечта. Кирсанов... Все это время из-под тишка, наблюдая за грамотным специалистом, восхищенно думал. «Ах ты, щука! Молодец! Не ожидал!» Несколько лет проживший бок о бок с алтайцами, Лалай не мог не знать, что раньше с подобной задачей справлялся любой мужчина. Вот почему, когда алтайцы собираются свадьбу сыграть, обязательно смотрят, как жених с бараном управляется». Подойдя к золотарю, он похвалил. «Зятёк, а ты...» Он по плечу похлопал. «Цены тебе не будет!» Ничего не говоря, Зарема Захапыч выразительно посмотрел на руку скотогона, сильную лапу, всё ещё по-небратски хлопающую по плечу. Кирсанов поймал выразительный взгляд и, усмехнувшись, перестал похлопывать. «Достань!» – попросил золотарь. Глазами показывая на пиджак. «Что?» – не понял Кирсанов. «Что достать?» «Платочек в пиджаке». В глазах у скотагона вспыхнуло что-то недоброе. «А не пошел бы ты», – хотел он сказать. Но в это время Ботало пришел на выручку. Моментально вытащил белый носовой платок, торчащий из нагрудного кармана пиджака Зарему Захапыча. «Мы, людей, не гордые, не то что некоторые» поспешил заверить Батабуха, мы за барашка вам премного благодарны. Внимательно, и даже чересчур внимательно, разглядывая ногти, золотарь медленно вытер пальцы, на кончиках которых подрагивали буроватые капли остатки крови.